«Пришли. Кэт тянется к выключателю. Останавливаю жестом, жму кнопку. Гул электромотора, жаль взеи пошли вверх, пуская свет и свежий воздух». «Класс! Ой, жаль, что дедин мобиль сломан». «Да, машина у папы намного лучше моей. Серж, а ее ремонтом никто не занимался?» «Пока нет, Елена Михайловна. Нужны очень дорогие детали и ремонт квалифицированного теха». «Да, жаль. А что тут ты хочешь делать?» «Я могу просто оштукатурить стены и покрасить. Можно обшить пластиковыми панелями». «Как лучше?» «Надежнее выполнить штукатурные работы и окрасить специальной все погодной краской». Я согласна. Так и сделай. Да, Елена Михайловна. Кстати, сэрж совершенно не обязательно называть меня все время по отчеству. Хорошо, Елена. Выходим. Глаз радуют зазеленевшие, аккуратно подстриженные деревья с идеально повеленными основаниями. Кто занимался садом? — Я выполнил садовые работы, подстриг живую изгородь, покрасил беседку. — Отлично! Хоть сейчас можно устроить пикник. — Серж, а у тебя есть одежда, как у черного теха? — Да, Кэт, я именно так одеваюсь. Многие принимают меня за Питерса. — Кэт, помолчи. Господи, что я хотела спросить? — Не желайте позавтракать, Елена. Кофе? Чай? Да, правильно. Кэт, принеси наши пакеты из машины. Сидим на кухне. У меня второй завтрак. Дамы наслаждаются первым. Хорошо, что Елена не стала качать права и демонстрировать социальное неравенство. Была заготовка на этот случай, но, видимо, она привыкла к настоящему Сержу, и ассоциативно перенесла отношение на меня. Пирог из микроволновки восхитителен, как и кофе с молоком. Женщины подмечают и полный холодильник. Туда отправились готовые продукты из пакетов. И чистую посуду, и порядок на кухне. «Серж, а кто ты вообще такой?» «Елена». Полагаю, что после ознакомления с документами Михаила Сергеевича у вас отпадут все вопросы. В общих чертах я закреплен за медико-биологическими лабораториями. Точно. Дедин любимые игры. Серж, а ты научишь меня играть на синте? Конечно, Кэт. Кэт, тебе только игры. Ну а что такое, ма? Мне же надо что-то узнать о человеке, который будет на нас работать. Ма, деда уже все решил. Что тут узнавать? Приедет нотариус, увидим завещание, там все будет. Кэт, взрослые люди так и не поступают. Надо сначала изучить человека, понять, что он из себя представляет. Ага, как ты изучила того, Сержа. Браво, Кэт, вот это шпилечка. Судя по красным пятнам и выражению лица Елены, попадание в десятку. Да, тема наверняка из болезненных и часто обсуждаемых. Кэт, мы же договаривались. Ма, мы еще не договаривались, что ты не будешь меня учить жить. Начинающуюся семейную свару прерывать звонок. Елена, это отворот. Вы кого-то ждете? Бог мой, это нотариус со специалистом, надо открывать. Да, Елена. Быстро выхожу, отпираю калитку. Представительный мужчина, лет сорока. Парень с очень серьезным лицом и двумя примечательными чемоданчиками в руках. Уверен, тех. Двое в форме помощников шерифа. Доброе утро, господа. Прошу проходить, хозяйка ждет. А вот Елена. — Доброе утро, сэр. Пожалуйста, в дом. Кэт, проводи в папин кабинет. — Кстати, одного помощника шерифа знаю. Он меня тоже узнал, протягивает руку. — Доброе утро, офицер Том. Вы опять на службе? — Да, Битти. Ты, смотрю, хорошо устроился. Отличный дом. Глядит вслед уходящая Еленя. Оно того заслуживает. Есть на что очень приятно посмотреть. Старшенькая красотка твоя. но ну ничего нельзя скрыть от профессионала из полиции. А ты как думал? Жизнь не ТВ, би О да, офицер Том. Заходим в кабинет. Тех раскладывает портативный вычислитель. Подгоняет непонятное устройство. Похожая штука должна воздействовать на сканер отпечатка пальца. Нотариус разложил документы. Я буду явно лишним. Елена, с вашего позволения, я на кухню. Может быть, что-нибудь приготовить? Сэр Нотариус, я думаю, чашечка кофе после оглашения завещания не помешает. Миссис Хелен. господа — Да, с удовольствием. — Конечно, миссис. — Бетти, приятель, потрудитесь. — Да, господа, все будет готово. От обедов располагаемся в гостиной на втором этаже. Оказывается, полиция, кроме выполнения функций сопровождения важных персон, прибыла изъять наградной пистолет. Вовремя. Я нелегальный с запасом патронов припрятал. Елена немного взгрустнула. Хоть и сволочь для всех отец, а она его любит. Кэт никак не может успокоиться. Еще бы! Такое богатство на неокрепшую душу. Жару добавили три листика из папки и фотография. Моя легенда. Серж, я не представляю, как такое может быть. — Записанный. Боже мой, а что ты помнишь? — Для меня, Елена, жизнь началась в медико-биологических лабораториях. До них ничего. — Потрясающе! Ма, а деда ничего не рассказывал? — Он намекал. Говорил о каком-то сюрпризе. То, что на века должно прославить его имя. — Да уж, деда у нас всегда делал невероятные. «Серж, а профессор Штейн погиб?» «Да, Кэт. Официально авиакатастрофа, но многие говорили, что это акт Реджистанса». «Эх, как блондиночку-то перекосило! Добавим впечатление». «Елена, Кэт, я от лица управления медико-биологических лабораторий должен предупредить о полном сохранении доверенной вам тайны». «Ничего себе!» «Сэрш, мы уже привыкли. Вся наша жизнь связана с тайнами». «Хорошо, дамы. Храните молчание. В противном случае я снова отправлюсь в лаборатории, а вы можете попасть под ответственность». «Не беспокойся, сэрш. Кэт, ты поняла?» «Ма, я не маленькая» сэрж а ты ведь должен нам подчиняться не все так просто кэт можно считать меня обычным человеком но в определенных обстоятельствах я буду подчиняться определенным заложенным правилам ага все понятно но ничего не понятно сэрж я видела что ты знаком с полицейским не только с ним елена сейчас покажу Возвращаюсь с альбомчиком. Дамы с интересом просматривают. — Слушай, Серж, а ты действительно вылитый Би-Ти. А это кто? — Это офицеры Киб, настоящие безопасники. — Круто! — Что-то знакомое место. — Кафе «Мастер Питт», Елена. — Правильно, я там бывала. — — Интересно, с Сержем ты не договорила, Леночка. — Ладно, пора прекращать бездельничать. — Елена, мне заняться ремонтом? Э, — Ремонтом? Ах, да. Подожди, Серж, а где ты будешь ночевать? Ты где спал? — В той спальне. — В твоей, куколка, на твоей кроватке. — Постельное белье сейчас поставлю стирать, чистое в шкафу. Ночевать? — Наверное, придется снять комнату в городе. — У тебя нет знакомых? — Ты ведь хотела сказать знакомой куколка. — Нет, правила не рекомендовали мне заводить излишнее знакомства Не забыть убрать телефончик, иди из памяти аппарата. — Ма, а что, у нас мало комнат? — Действительно, сэрш. Где-то была и кровать для мансарды. Ты ведь можешь там ночевать. Оставайся, не надо никуда ходить. Спасибо. С вашего позволения я ремонтом мансарды и займусь.